шахты, деньги, пулемет. На шахтах в Колорадо трудился рабочий интернационал. Горняки говорили на 27 языках. Некоторые из рабочих иммигрантов были настолько далеки от американских реалий, что считали Рокфеллера президентом США. Летом 1913 года, Шахтерские поселки в горах, напоминающих инопланетный пейзаж с серыми кратерами и охристыми холмами, обходили пропагандисты из Объединения горно Америки ОГА, говорившие на английском, испанском, итальянском, греческом и некоторых славянских языках. Рабочим предлагали вступить в профсоюз и бороться за свои права. Угольные компании тоже не дремали. В детективном агентстве Болдуина Фелса наняли вооруженных людей, передав их под командование местных шерифов. Правительство в свою очередь попыталось обезглавить профсоюз ненасильственным образом. Президент назначил Уильяма Вильсона из ОГА министром труда. Тот послал своего заместителя в Нью-Йорк, чтобы провести переговоры с Рокфеллером-младшим и предотвратить стачку. Но Джон отказался его принять и перенаправил к Стару Мёрфи. Последний же попросту сказал, «Мы на Востоке ничего не знаем об условиях в Колорадо и не хотим вмешиваться в деятельность управляющих». Условия эти были очень тяжелыми. В 1912 году уровень смертности в шахтах Колорадо составлял более 7 случаев на 1000 человек против 3 в целом по стране. Горняки погибали при взрывах и обрушении перекрытий, задыхались от газов. Только в 1913 году под землей погибли 104 человека и еще 6 на поверхности. 51 женщина потеряла мужа, 108 детей остались без отца. Шахтерские городки были, по сути, средневековыми поселками, а компания выступала в роли феодала. Все жилье и инфраструктура принадлежали ей, действовал комендантский час. Охрана, вооруженная пулеметами и винтовками, не позволяла покинуть территорию и не допускала туда подозрительных чужаков. 26 сентября 9 тысяч рабочих КФА забастовали, требуя признания профсоюза в качестве переговорщика, повышения оплаты труда, считать тонну угля равной тысячам фунтов, а не 2200, как раньше, оплаты побочной работы, прокладки рельсов для вагонеток, установки деревянного крепежа, вывоза нечистот, Восьмичасового рабочего дня, право покупать продукты в магазинах по выбору и самим подбирать себе жилье и врачей, а также строгого соблюдения законов штата Колорадо о безопасности труда. Бауэрс прислал Джону-младшему письмо с обещанием сопротивляться, пока наши кости не побелеют, как мел в этих скалистых горах. И тот одобрил такую позицию – Чем бы ни закончилось, мы будем на вашей стороне до конца. Вам не нравятся жилищные условия? Угольные компании выгнали забастовщиков из предоставленных им домов, и тем пришлось селиться в палаточных городках за пределами владений бывших работодателей. Самый большой такой лагерь оказался в Ладлоу. Прижался к сизым горам сан греде кристо у входа в каньон. Место выбрали не случайно. Таким образом, забастовщики блокировали дорогу для доставки в угольный разрез штрейкбрехеров. Стычки между забастовщиками и работающими шахтерами, которых члены профсоюза называли «паршой», иногда имели смертельный исход. А тут еще подъехали агенты Болдуина Фелдса, известные своей жестокостью при подавлении забастовок. 35-летний Альберт Критфелдс разработал машину смерти, бронированный автомобиль с пулеметом наверху для патрулирования. Машину построили на заводе КФА в Пуэбло. По ночам лагерь обшаривали лучами прожекторов и обстреливали наугад. Шахтеры выкопали под палатками землянки для защиты своих семей. К концу сентября... Более 11 тысяч из 14 тысяч рабочих бастовали. Обе стороны борецали оружием. Руководство компании отказывалось разговаривать с вожаками забастовщиков, опасаясь, что сам факт встречи будет расценен как готовность идти на уступки. Когда всякое отребье, возглавляемое неудачливыми преподавателями колледжей, дешевыми писаками из скандальных журналов и сладкоголосыми проповедниками, позволяет себе тявкать на бизнесменов, построивших промышленную империю, им следует указать их место, писал Бауэрс Рокфеллеру-младшему. Тот по-прежнему не вмешивался, возможно, не хотел мараться. 17 октября разразилось первое сражение угольной войны между греческими рабочими и полицией. К его концу через паладочный городок проехала машина смерти, плюясь огнем. Бауэрс подробно рассказывал Джону-младшему, что забастовщики тайно добывают себе винчестеры и револьверы, но и словом не упомянул о пулеметах на вооружении компании. 28 октября губернатор Колорадо Илайс Эммонс призвал на помощь Национальную гвардию. Поначалу ее появление подействовало успокаивающе, но ее командиры были заодно с руководством компании. 30 числа вмешался президент Вудро Вильсон, потребовав, чтобы президент КФА Джесси уэлберн изложил причины, по которым переговоры были отвергнуты, а ситуация доведена до критической. Вместо этого Бауэрс отправил Вильсону Филиппику на шести страницах, на отрез отказываясь вести переговоры с профсоюзом. Мы никогда не согласимся, даже если все шахты будут закрыты, оборудование уничтожено, а инвестиции пропадут. Уэлберн же в ответе президенту Добавил пару нелестных слов в адрес основательницы ОГА Мэри Гаррис Джонс, повторив грязную сплетню, будто в молодости она была содержательницей борделя. Мамаша Джонс, как ее называли, встретила свой 83-й день рождения в тюрьме. В феврале 1913 года военный суд приговорил ее к 20 годам заключения. Но через 85 дней она была выпущена на свободу, поскольку сенатор от Индианы Джон Керн инициировал расследование об условиях труда в местных угольных шахтах. Несколько месяцев спустя отважная женщина уже была в Колорадо. Ее снова арестовали и выслали из штата. Министр труда Уильям Вильсон в очередной раз обратился к Рокфеллеру-младшему, а тот опять переадресовал его к руководству КФА, которая всегда заботилась и о благосостоянии сотрудников, и об интересах акционеров. По его мнению, забастовщиков попросту запугали члены профсоюза. Рокфеллер-старший следил за событиями и разделял мнение сына. В декабре в Колорадо разыгралась снежная буря, 20 тысяч мужчин, женщин и детей дрожали от холода в палатках, но ни та, ни другая сторона не шла на уступки. В феврале 1914 года Рокфеллер старший выехал из Форест Хилла в Кайкат, где недавно провели ремонт, чтобы убедиться, что к приему Сетти все готово. Сама же она неохотно покидала дом, с которым было связано столько счастливых воспоминаний. Ехать надо было поездом, потом автомобилем. Как только она устроилась в Покантико, Джон Ди распрощался с ней и укатил в Лейквуд, чтобы не выбиться из графика. «Мама скучает по тебе, но рада, что ты хорошо отдыхаешь. И хотя она всегда ждет тебя дома, она понимает, что тебе необходима эта перемена», – писал Джон отцу. Отдых ему все-таки подпортили. Поскольку Рокфеллер задержался в Агаю позже 3 февраля, налоговая служба объявила его резидентом штата в 1913 году обязанным заплатить полтора миллиона долларов налогов. Джон Ди отказался подчиниться, поскольку уже уплатил налоги в штате Нью-Йорк. Губернатор Джеймс Кокс пригрозил ему повесткой в суд, если он пересечет границу штата, а налоговики начислили 50 пеню. Теперь он не мог вернуться в Кливленд. Правда, многие люди в тот момент могли сказать, нам бы его проблемы. В марте на рельсах неподалеку от Форбса, штат Колорадо, нашли тело Штрейкбрехера. Командир национальной гвардии Чейз устроил акцию возмездия, уничтожив палаточный городок под Форбсом. Нападение произошло во время похорон двух детей. Его очевидцем стал фотограф Лу Долд, позже предоставивший бесценные документальные материалы. В том же месяце Рокфеллера-младшего вызвали в подкомитет палаты представителей по шахтам и горной промышленности – Вспоминая, как вел себя в подобных ситуациях отец, которого никто не мог загнать в угол и который никогда не терял самообладание, Джон собирался следовать его примеру. 6 апреля он предстал перед подкомитетом и гордо ответил на вопросы представителя Иллинойса Мартина Фостера. Он не предпринял никаких действий для прекращения забастовки, за 10 лет ни разу не был в Колорадо. С самого начала забастовки не бывал на заседаниях правления КФА. Ему неизвестно ни одного требования забастовщиков достойного внимания. Он не знал, что компания наняла людей из агентства Болдуина Фелдса. Фостер искренне не понимал, чем тут гордиться. «И вы не чувствуете своей ответственности за этих людей?» и вы готовы лишиться всей вашей собственности и смотреть, как убивают ваших работников, лишь бы сохранить принцип, что рабочий не обязан быть членом профсоюза? «Это великий принцип», — ответил Рокфеллер-младший, сравнив его со священными идеалами свободы, ради которой американцы сражались в войне за независимость. Бизнесмены засыпали его поздравительными телеграммами, Мать тоже его одобряла. Отец написал одному своему другу. Он выразил взгляды, которых придерживаюсь и я, и которые ему внушали с самого раннего детства. В качестве награды он подарил сыну 10 тысяч акций КФА. К этому времени Национальной гвардии удалось доставить в шахты рабочих, не состоявших в профсоюзе. Но у штата Колорадо кончились деньги. Каждому гвардейцу платили по 3,5 доллара в день, и губернатор решил отозвать войска. В Южном Колорадо оставили только одну роту, состоявшую по большей части из охранников КФА и агентов Болдуина Фелца, которым велели надеть форму национальных гвардейцев. Утром 20 апреля, на следующий день после православной Пасхи, которую праздновали в палаточном городке под Ладлоу, в лагерь пришли три гвардейца с приказом отпустить некоего человека, якобы удерживаемого там против его воли. Вожак Забастовщиков Луис Тикас пошел с ними разбираться на железнодорожную станцию в полумиле от лагеря. Пока его не было, Охранники заняли позицию вдоль железнодорожного полотна и установили пулемет. Почуяв неладное, Тикас побежал обратно в лагерь. Шахтеры вышли на разведку. Прозвучал выстрел, потом два взрыва. Между железной дорогой и вершиной холма, где залегли стрелки шахтеров, началась перестрелка. Сотни людей бежали под огнем в укрытие. Бой продолжался весь день. После полудня охранники получили подкрепление, но и за многие сочувствовали. В сумерках паровозная бригада намеренно остановила грузовой поезд перед пулеметом, позволив шахтерам и их детям отступить за Черные холмы. В семь часов вечера охранники вступили в лагерь и подожгли его. Из захваченных огнем палаток выскакивали женщины и дети – Пулями их загоняли обратно. Мужчины бросались на помощь своим семьям и падали замертво. Четыре женщины и одиннадцать детей прятались в яме под палаткой, которая упала и загорелась. Две женщины и все дети задохнулись. Всего же в бойне Владлоу погибли пятьдесят пять женщин и детей, не считая мужчин. Тикаса и еще двоих забастовщиков схватили, Ударили прикладами и пристрелили. Их тела три дня пролежали на рельсах, пока профсоюз железнодорожников не потребовал убрать их и похоронить по-людски. Потери нападавших составили четыре человека. Бауэрс представил это избиение младенцев актом самозащиты. Джон-младший снова поверил и выразил сожаление по поводу новой вспышки беззакония. В это время он с Эбби занимался ландшафтным дизайном в Кайкоте. Разве мог он в полной мере представить себе, что творилось в Ладлоу? В конце апреля известный журналист и писатель Эптон Синклер прислал ему торжественное предупреждение. «Я намерен нынче вечером предъявить вам обвинение в убийстве перед лицом народа нашей страны. Но прежде чем пойти на этот шаг... «Я хочу предоставить вам возможность сыграть честно». Рокфеллер отказался дать ему интервью, и Синклер возглавил траурное шествие возле Бродвея-26, в котором приняла участие делегация из Ладлоу. В контору прорвалась женщина с заряженным пистолетом. Ее вывели. Президент Вильсон написал Рокфеллеру-старшему, прося его встретиться с конгрессменом Фостером, пока тот не уехал в Колорадо. Джон Ди, как обычно, ответил, что уже 20 лет не при делах. Пусть поговорит с его сыном. 27 апреля Джон-младший повторил Фостеру то же самое. КФА контролирует только треть производства угля в Колорадо, Нельзя сваливать всю вину на нее. Если работники чем-то недовольны, пусть обращаются к дирекции шахт. Вопрос о вхождении работников компании в профсоюз обсуждению не подлежит. Несколько дней спустя Вильсон ввел в Колорадо войска. Рокфеллер-младший оказался еще большим чудовищем, чем его отец. Джон Лоусон из ОГА говорил, что он может успокаивать свою совесть, регулярно посещая воскресную школу в Нью-Йорке, но никогда не будет оправдан за совершение ужасных зверств. Даже Хелен Келлер, слепо глухая девушка, сумевшая научиться говорить, читать и писать, и окончившая колледж благодаря материальной помощи Генри Роджерса и Рокфеллеров, заявила прессе, Мистер Рокфеллер – чудовищное порождение капитализма. Он жертвует на благотворительность и в то же время позволяет расстреливать беззащитных рабочих, их жен и детей. Кайкат осаждали анархисты и члены профсоюза индустриальных рабочих мира под руководством Эммы Голдман и Александра Беркмана. Несмотря на противодействие охраны, некоторым удалось проникнуть внутрь, разбить окна в доме и поджечь хлев. Уверенный в своем даре убеждения, Рокфеллер-старший пошел к воротам, думая, что сумеет успокоить протестующих, но охранники вернули его в дом. Вызвали пожарных с водяными пушками, чтобы помешать демонстрантам перелезть через забор. В гольф играть было невозможно, отвлекали вспышки фотографов, и распорядок дня пришлось изменить. По Кантико обнесли оградой из колючей проволоки. В мае трое анархистов погибли при взрыве бомбы, которую пытались собрать на верхнем этаже дома на Лексингтон-авеню. Бомба явно предназначалась для городского особняка Рокфеллера-младшего». Теперь он всегда держал в ящике стола револьвер системы Смита Вессона, а возле дома на 54-й улице выставил охрану. Угроза собственной жизни окончательно убедила его в правоте Бауэрса. В июне он записал для себя «Бойни Владлоу не было». Стычка началась как отчаянная борьба за жизнь между двумя небольшими отрядами милиционных сил из 12 и 22 человек соответственно и целым палаточным лагерем, который на них напал. Более 300 вооруженных мужчин. Никаких женщин и детей не убивали. Задохнувшиеся в дыму погибли в результате несчастного случая от недостатка вентиляции. Подобно Страусу он пытался избежать опасности, спрятав голову в песок. Перестал читать газеты, там могут быть неприятности. И все же его мучила мысль, что из-за него на всю семью легло пятно. Надо было его отмыть. Джон-младший попросил издателя Артура Брисбена, работавшего и у Пулицера, и у Херста, порекомендовать ему кого-нибудь, кто смог бы это сделать. Тот посоветовал обратиться к 36-летнему Айви Ледбеттеру Ли, выпускнику Принстона, поработавшему репортером, а после ставшему помощником президента железнодорожной компании Пенсильвания по связям с общественностью. На первой же встрече в Нью-Йорке Ли сказал Джону, «Если хочешь, чтобы тебя правильно поняли», «Надо говорить правду». «Это первый полученный мной совет, в котором не говорится об уловках какого-либо рода». С облегчением вздохнул Рокфеллер-младший и взял его на работу с жалованием в тысячу долларов в месяц. В начале июня Джон телеграммой вызвал в Нью-Йорк Уильяма Лайона Маккензи Кинга – и предложил ему возглавить департамент промышленных исследований Рокфеллеровского фонда, по сути, стать его личным советником по делу Ладлоу. Кинг был канадцем, родился в провинции Онтарио. Его дед по матери Уильям Лайон Маккензи был первым мэром Торонто, и внук тоже пошел в политику. Еще учась в университете Торонто, Он заинтересовался социальными вопросами и сыграл важную роль в организации студенческой забастовки в 1895 году. Потом были университет Чикаго и Гарвард, где он изучал политическую экономию. В 1900 году 26-летний Кинг стал заместителем министра труда и развил бурную деятельность, в частности, стараясь предупреждать забастовки путем переговоров. Гарвардский университет присвоил ему докторскую степень за диссертацию о восточной иммиграции в Канаду, написанную на основе доклада, составленного им в 1908 году. Кинг резко противился притоку «желтой расы». Тогда же он впервые был избран в парламент от либералов и годом позже стал министром труда. Ему удалось провести законы, значительно улучшившие финансовое положение миллионов канадских рабочих. Но в 1911 году на выборах победили консерваторы и Кинг потерял пост. Предложение работы из Нью-Йорка его вовсе не обрадовало, хотя ему пообещали зарплату в 12 тысяч долларов в год вместо 2 тысяч, которые он получал раньше как министр. «Стоит каким-либо образом связаться с концерном Рокфеллеров, и мое будущее в политике будет поставлено под угрозу», – записал он в дневнике. Два месяца он не соглашался, но работу ему предлагал Рокфеллеровский фонд, а не «Стандарт-Ойл». Да и бывший президент Гарвардского университета тоже высказался «за». Вторая встреча с Джоном-младшим состоялась в Покантику в присутствии Джона-старшего. Кинг согласился. Одногодки Кинг и Рокфеллер были похожи внешне и внутренне. Невысокие, коренастые, одевающиеся старомодно и без шика, богобоязненные, застенчивые, склонные к морализаторству. Оба не курили и не играли в карты, боготворили своих родителей. Кинг утверждал, что поддерживает духовную связь с покойной матерью на спиритических сеансах. Вот только Кинг еще не был женат. Редко, когда человек производил на меня столь сильное впечатление с первого взгляда, скажет позже Джон-младший о Кинге, приезд которого стал для него неспосланным свыше избавлением. Они могли говорить совершенно откровенно, как братья. Кинг растолковал, что время отцов прошло, сегодня уже не удастся проворачивать дела, держа их в тайне. Свою позицию надо отстаивать публично, чтобы симпатии общественности были на твоей стороне. Короче, надо полностью отмежеваться от отца и идти своим путем. Рокфеллер-старший в те годы был совсем не таким, каким его привыкли видеть во времена становления стандарт-ойл. На день его рождения в Кайкате поднимали разноцветные флаги, гремел духовой оркестр, а со всех окрестностей приходили дети, чтобы до отвала наесться мороженым, получить новенькие блестящие монетки и наиграться с именинником, который мог даже встать на четвереньки, если того требовала игра. Маленькие дети были главной отрадой его жизни. Джон Ди тоже понимал, что времена изменились и, разумеется, не в лучшую сторону. Люди стремятся в города, отрываясь от своих корней, утрачивая связь с матерью землей и тем самым лишая себя сил. Об этом он говорил в воскресной школе, а с журналистами и даже с друзьями, приходившими в гости, серьезные вопросы не затрагивал, отделываясь анекдотами и светской болтовней.